Нестор Махно. Воспоминания. Книга первая. Русская революция на Украине. От марта 1917 года по апрель 1918 года. Русская февральская революция 1917 года раскрыла все тюрьмы для политических заключенных. Не может быть никакого сомнения в том, что этому содействовали главным образом вышедшие на улицу вооруженные рабочие и крестьяне, частью в синих блузах, частью же переодетые в серые солдатские шинели. Эти революционные труженики требовали проведения в жизнь амнистии в порядке революционных прав и настояли перед социалистами-государственниками, образовавшими в это время вместе с либеральной буржуазией временное революционное правительство, и пытавшимися подчинить революционные события своему уму-разуму, чтобы их требования как можно скорее были осуществлены. Социалист-революционер Александр Керенский, как революционный министр юстиции, не замедлил выполнить это требование трудящихся. В течение нескольких дней все политические заключенные были освобождены из тюрем и, таким образом, получили возможность взяться за продолжение своей живой работы среди трудящихся села и города, работы, которая была начитаема в тяжелые годы подполья. Вместе с этими политическими невольниками, которых царско-помещичье правительство России замуровало в сырые застенки тюремных казематов с целью вырвать из трудовой семьи передовой элемент и этим убить в ней инициативу вскрывания лжи царско-помещичьего строя, и которые теперь снова очутились на свободе в рядах борющихся рабочих и крестьян против самодержавия, был освобожден и я. Восемь лет и восемь месяцев моего сидения в тюрьме, когда я был закован как бессрочник по рукам и ногам, Сидение, сопровождавшегося временами тяжелой болезнью, ни на йоту не пошатнуло меня в вере в правоту анархизма, борющегося против государства как формы организации общественности и как формы власти над этой общественностью. Наоборот, во многом мое сидение в тюрьме помогло укрепить и развить мои убеждения с которыми и за которые я был схвачен властями и замурован на всю жизнь в тюрьму. С убеждением, что свобода, вольный труд, равенство и солидарность восторжествуют над рабством под игом государства и капитала, я вышел 2 марта 1917 года из ворот Бутырской тюрьмы. С этим же убеждением я бросился на третий день по выходе из тюрьмы, Там же, в Москве, в работу Лефортовской анархической группы, ни на минуту не покидая мысли о работе нашей гуляй-польской группы хлеборобов, анархистов, коммунистов. Работе, начатой ею 11-12 лет тому назад и, несмотря на величайшие потери передовых ее членов, продолжающейся, как мне друзья сообщали и сейчас, «одно меня угнетало». Это отсутствие у меня надлежащего образования и конкретно положительной подготовки в области социально-политических проблем анархизма. Я глубоко это чувствовал и сознавал, но еще глубже я осознавал, что в наших анархических рядах эта подготовка отсутствует на 90%. И хотя я находил, что это пагубное явление порождено отсутствием у нас анархической организации и ее школ, однако часто над этим задумывался. И лишь надежда на то, что этому будет положен конец, меня бодрила и награждала энергией, ибо я верил, что легальная работа анархистов – В захватывающий революционный момент неминуемо приведет их к сознанию необходимости создания своей анархической организации и разработки ее средств, которые помогли бы ей привести все наличные силы анархизма к своим позициям и создать цельное и законченное в своих действиях в данной революции анархическое движение. Гигантский рост русской революции меня сразу натолкнул на непоколебимую мысль, что анархическое действие в такие моменты неразрывно должно быть связанным с трудовой массой, как наиболее заинтересованной в торжестве свободы и правды, в новых победах, новом общественном социальном строительстве и в новых человеческих взаимоотношениях. Таким образом, лелеял я мысль о развитии анархического движения в русской революции, а отсюда и его идейного влияния на результаты ее. С этим убеждением я, спустя три недели после освобождения из тюрьмы, вернулся в Гуляй-поле, место моего рождения и жительства, где я оставил многих и много дорогого, близкого моему уму и сердцу. И где, я чувствовал, смогу сделать кое-что полезное среди крестьян, в семье которых родилась наша группа, которая, несмотря на то, что потеряла две трети своих членов под расстрелами и на эшафотах в далекой холодной Сибири и в скитаниях по заграницам, все же не совсем умерла. Основное ее ядро — все или почти все погибло. Но оно глубоко пустило корни своей идеи Среди крестьян, не только в Гуляй-Поле, но и за его пределами. По приезде в Гуляй-Поле я в тот же день встретился со своими товарищами по группе. Многих уже не было в живых. Те, что пришли ко мне из старых, были Андрей Семенюта, брат Саши и Прокофия Семенюты, Моисей Калинченко, Филипп Крат, Сава Махно, братья Прокофий и Григорий Шаровские, Павел Коростелев, Лев Шнайдер, Павел Сокрута, сидор Лютый, Алексей Марченко и Павел Хундей Коростелев. Вместе с этими товарищами пришли наши молодые товарищи, которые в то время, когда я был на воле, еще не были в группе. Сейчас они уже по два и по три года находились в нашей группе. Занимались чтением анархической литературы, распространением ее среди крестьян. Во все эти годы подполья они выпускали прокламации, печатанные на гектографе. А сколько пришло крестьян и рабочих ко мне, сочувствующих анархической идее, их перечислить было нельзя. Правда, я не мог брать их на учет, когда тут же рисовал перед собою планы предстоящие для нашей группы работы – Я видел перед собой своих друзей-крестьян, этих безымянных революционных анархистов-борцов, которые в своей жизни не знали, что значит обманывать друг друга. Они были чистые крестьянские натуры, которые трудно было убедить в чем-либо. Но раз убедил, раз они тебя поняли, и, проверив это понятое, убедились, что это именно так, они возвышали этот идеал на каждом шагу всюду, где только представлялась им возможность. Я говорю, видя этих людей перед собой, я весь трепетал от радостных волнений, от душевной бури, которая толкала меня сейчас же, завтрашнего дня, повести по всем кварталам гуляй-поля среди крестьян и рабочих пропаганду, разогнать общественный комитет, правительственная единица коалиционного правительства, милицию, не допустить организации никаких комитетов и взяться за прямое дело анархизма. В эти дни к нам в Гуляйполе приехал агент от образовавшегося из состава социалистов-революционеров Уездного комитета Крестьянского союза товарищ Крылов-Мартынов с целью организовать в Гуляйполе Комитет Крестьянского союза. Как бывший политический каторжник, Он заинтересовался моим житьем-бытьем, встретился со мной и поехал ко мне на квартиру попить чаю и поговорить. А потом он остался у меня до следующего дня. Тем временем я предложил членам группы подготовить крестьян к завтрашнему сходу собранию, чтобы на этом собрании положить начало организации Крестьянского Союза. С.Р. Крылов-Мартынов – недурной митинговый оратор. Он нарисовал крестьянам красивую картину будущей борьбы социалистов-революционеров в учредительном собрании, созыв которого предполагался за передачу земли крестьянам без выкупа. Для этой борьбы нужна поддержка крестьян. Он призывал их организоваться в Крестьянский Союз и поддерживать партию социалистов-революционеров. Этот случай был использован мною и целым рядом членов нашей группы крестьян-анархистов. Я говорил, мы, анархисты, согласны с социалистами-революционерами в том, что крестьянам необходимо организоваться в Крестьянский Союз, но не для того, чтобы поддерживать партию эсеров в ее будущей диалектической борьбе социал-демократами и кадетами в будущем, если оно будет, учредительном собрании. Организация Крестьянского Союза необходима для того, с нашей революционно-анархической точки зрения, чтобы крестьянство влило максимум своих живых энергичных сил в русло революции, раздвинуло шире ее берега, углубила революцию и, расчистив пути к ее развитию, определила ее конкретную сущность и сделала бы заключительные выводы из этой сущности. А эти заключительные выводы трудового крестьянства логически окажутся следующими. Утверждением того, что трудящиеся массы села и города на подневольном труде и на искусственно порабощенном разуме которых зиждется власть капитала и его слуги, наемного организованного разбойника государства, могут в своей жизни и борьбе за дальнейшее свое освобождение вполне обойтись без опеки политических партий и предполагающейся их борьбы в учредительном собрании. Трудовое крестьянство и рабочие не должны даже задумываться над учредительным собранием. Учредительное собрание – Враг трудящихся села и города. Будет величайшим преступлением со стороны трудящихся, если они вздумают ожидать от него себе свободы и счастья. Учредительное собрание – это картежная игра всех политических партий. А спросите кого-либо из посещающих игорные притоны, выходил ли кто из них оттуда необманутым. Никто. Трудящийся класс, крестьянство и рабочие, которые пошлют в него своих представителей, в результате будут обмануты тоже. Не об учредительном собрании и не об организации для поддержки политических партий, в том числе и партии социалистов-революционеров, трудовое крестьянство должно сейчас думать. Нет. Перед крестьянством, как и перед рабочими, стоят вопросы посерьезнее. Они должны готовиться к переходу всех земель, фабрик и заводов в общественное достояние, как основы, на началах которой трудящиеся должны строить новую жизнь. Гуляй, Польский Крестьянский Союз, начало которому на этом собрании митинги мы положим, и займется начальной работой именно в этом направлении. Агента от Уездного партийного комитета Крестьянского Союза социалиста-революционера, наше выступление не смутило. Он соглашался и с нами. И в те же дни, 28-29 марта 1917 года, было положено начало организации Гуляйпольского Крестьянского Союза. В Комитет Союза вошло 28 крестьян, среди которых очутился и я, Несмотря на то, что я просил крестьян мою кандидатуру не выставлять, я был занят открытием бюро группы и ее декларацией. Крестьяне на мою просьбу ответили тем, что выставили мою кандидатуру в четырех участках и в каждом избрали единогласно. Таким образом, Комитет Крестьянского Союза был избран. Председателем Комитета крестьяне утвердили меня. Началась запись членов в Союз. В течение четырех-пяти дней записались поголовно все крестьяне, кроме, конечно, собственников-землевладельцев. Эти глашатые собственности на землю обособлялись от трудовой массы, надеясь сгруппировать свои силы самостоятельно и, притянув к себе невежд из рядов своих батраков, выдержать свой фронт до учредительного собрания – надеюсь что в последнем их поддержат социал-демократы. Российская социал-демократическая партия в то время еще ревностно отстаивала это право собственности на землю. И они победят. Этот вопрос перед трудовым крестьянством стоял очень остро потому что земельные секции при Общественном комитете по указаниям Центра особо настаивали перед крестьянами, чтобы последние до будущего решения учредительным собранием вопроса о земельной собственности платили арендную плату за землю помещикам по уговору с последними. Крестьяне же, наоборот, считали, что с началом революции в которой они наполовину освободились политически, кончилось рабство и эксплуатация их труда, затрачиваемого ими на бездельников-помещиков. Вот почему крестьяне, будучи еще плохо организованы и мало подготовлены к всестороннему пониманию сущности отнятия всех земель от помещиков, монастырей у государства и провозглашению их общественным достоянием, настаивали перед членами Союза на овладении функциями земельной секции. Здесь крестьяне упорно настаивали, чтобы дела земельной секции были переданы членам группы анархистов-коммунистов. Но мы, члены группы, упросили их таких желаний пока не формулировать во избежание преждевременной вооруженной борьбы с властями из города Александровска, наш уезд. В группе же постановили вести упорную агитацию в гуляй-поле и по району, чтобы крестьяне настаивали перед общественным комитетом на упразднении земельной секции и на том, чтобы не мешали крестьянам организовывать самостоятельные земельные комитеты. Проповедь этой идеи принята была крестьянством с энтузиазмом. Однако из центра пришел приказ в общественный комитет, гласящий, что земельные секции есть часть общественных комитетов, и упразднять их строго воспрещается. Но нужно переименовать их в земельные отделы. Примечание. Далее мы увидим, что земельные отделы после были самим правительством переименованы в земельные комитеты. Конец примечания. Действуя в Общественном Комитете по наказу Крестьянского Союза, мы добились от Общественного Комитета сперва взятия земельного отдела под непосредственное мое руководство. Это был момент, когда при помощи Крестьян из Союза и самого Общественного Комитета, а также из согласия группы анархистов-коммунистов я стал на время фактически идейным руководителем всего Общественного Комитета. Наша группа стала на этот опасный путь исключительно под моим влиянием. Меня же на это натолкнуло то, что я за два месяца революции следил за нашими анархическими журналами и газетами и не видел в них ни тени стремления анархистов создать мощную организацию, чтобы, овладев психологией трудовых масс, выявить свои организаторские способности в развитии и защите начинающейся революции. Я видел свое дорогое, родное движение за эти месяцы по-старому раздробленным на разного рода группировки и задался целью дать ему толчок к объединению в деле революции по почину группы крестьян-анархистов из подневольной деревни. Тем более, что в это время Я уже серьезно подмечал у наших пропагандистов из городов пренебрежение к деревне. 1 мая 1917 года. Ровно 10 лет, как я в последний раз, участвовал в этом рабочем празднике. Поэтому я с особым напряжением вел агитацию среди рабочих, солдат пулеметной команды и крестьян для организации его. Я собрал все документы о том, что делалось за последние числа апреля рабочими по городам, и представил их в группу, чтобы члены подготовили свои комментарии, чтобы проинформировать крестьян, рабочих и солдат. Командир 8-го сербского полка прислал к нам делегацию, чтобы выяснить наше отношение к желанию полка сербского государства участвовать вместе с трудящимися «Гуляй-поле» в празднике рабочих. Конечно, мы этому желанию сербского полка не противились. Не противились даже тому, что он выйдет при полном боевом вооружении. Мы надеялись на свои силы, способные разоружить этот полк. Манифестация началась по улицам гуляй поля в 9 часов утра. Сборный пункт всех манифестантов – на ярмарочной площади, ныне площади жертв революции. В скором времени анархисты своим выступлением и информацией о выступлении Петроградского пролетариата 18-22 апреля с требованием к правительству удалить 10 министров-капиталистов и передать всю власть Советам крестьянских, рабочих и солдатских депутатов о выступлении которая силою оружия было подавлено, превратила манифестацию в демонстрацию против Временного правительства и всех социалистов, участвовавших в нем. Командир 8-го сербского полка в спешном порядке увел полк по месту жительства. Часть пулеметной команды заявила себя солидарной с анархистами и влилась в ряды демонстрантов. Демонстранты были настолько многочисленны, что их шествию не видно было конца. После того, как вынесли резолюцию «Долой правительство и все партии, стремящиеся нам навязать этот позор, и двинулись по улице из песни «Марша анархистов», они проходили несколько часов беспрерывными рядами в 5-8 человек. Настроение было настолько приподнято, и направлено против правительства и его агентов, что политиканы из общественного комитета, офицеры из пулеметной команды, за исключением двух любимцев солдатской массы, анархистующего Шевченко и артиста Богдановича, все попрятались в штабе сербского полка, а милиция, которая за все время своего существования никого еще не арестовывала, разбежалась из гуляй-поля. Анархисты сделали доклад массе демонстрантов о чикагских мучениках-анархистах. Демонстранты почтили их память коленопреклонением и попросили анархистов вести их сейчас же в бой против правительства, всех его агентов и буржуазии. Однако день прошел без эксцессов. То было время, когда власти из Александровска и Екатеринослава обратили уже свое внимание на Гуляйполе и не прочь были вызвать его преждевременно к бою. Весь май прошел в напряженной работе на съездах крестьян в Гуляйполе и Александровске. На Александровском съезде я сделал доклад о том, что трудовое крестьянство Гуляйпольской волости не доверяет делу революции, общественным комитетом, и взяло комитет под свой контроль. Поясним в каком порядке. Делегаты от крестьян на этом съезде, приветствуя гуляй польских крестьян, обещали у себя на местах проделать то же самое. Присутствовавшие на съезде эсэры были довольны, но эсдеки и кадеты подчеркнули съезду, что акт крестьян гуляй поля по отношению к общественным комитетам идет вразрез с политикой общего в стране нового правительства, что это, дескать, пагубно для дела революции, так как такой контроль над установленными территориальными единицами, общественными комитетами, крестьянской организацией, обезличивает физиономию правительственной власти на местах. Кто-то из крестьян выкрикнул «совершенно верно», Мы поэтому-то будем стараться у себя на местах обезличивать общественные комитеты в области их правительственных замашек до тех пор, пока не преобразуем их в нашем духе и понимании права на свободу и независимость в деле отобрания у помещиков земли». Этого заявления из рядов крестьянских делегатов достаточно было, чтобы эздеки и кадеты умиротворились. В противном случае делегаты от крестьян покинули бы зал заседания. А им оставаться в пустом зале было стыдно. Они в этот период революции еще надеялись преодолеть революционное настроение трудящихся. Этот съезд в Александровске кончился тем, что вынес резолюцию о переходе земли в пользование трудового общества без выкупа и избрал уездный комитет. Эсеры радовались, эздеки и кадеты злились, а делегаты от крестьян, разъезжаясь по своим местам, советовались, чтобы организоваться на местах самим, без помощи этих политических гавкунов, чтобы объединиться селу с селом и повести вооруженный поход против помещиков. «Иначе, — говорили они между собой, — революция погибнет, и мы останемся опять без земли». А когда я и Шрамко возвратились с уездного Александровского съезда и доложили Крестьянскому союзу Гуляйпольского района о его результатах, то крестьяне очень сожалели, что послали нас на этот съезд, говоря, лучше было бы нам не участвовать на этом съезде, а созвать свой съезд у себя в Гуляйполе от волостей Александровского уезда. Мы уверены, что здесь подвинули бы вопрос о земле и захвате ее в общественное пользование скорее к цели однако делать нечего надеемся что наш гуляй польский комитет крестьянского союза ознакомит всех крестьян не только александровского уезда но и прилегающих к нему павлоградского мариупольского бердянского и миртопольского с нашей позицией в этом вопросе чтобы таким образом в Александровске знали, что резолюции мы очень недолюбливаем. Нам нужно живое дело. Это заявление крестьян родило декларацию Гуляйпольского крестьянского союза, гласившую, что трудовое крестьянство Гуляйпольского района считает своим неотъемлемым правом провозгласить помещичьи, монастырские и государственные земли общественным достоянием и провести это провозглашение в недалеком будущем в жизнь. В заключении призывалось особой листовкой все трудовое крестьянство подготовляться к этому акту справедливости и проводить его в жизнь. Этот голос гуляй польских крестьян был услышан далеко за пределами Екатеринославской губернии. После этого начали стекаться в гуляй-поле делегации от крестьянских деревень, не принадлежавших Екатеринославской губернии, на совещание. Тяга растянулась на целые недели. Мне лично, как руководителю Крестьянского союза, делегации не давали никакого отдыха. В первых числах июня анархисты из города Александровска пригласили меня на конференцию по объединению всех александровских анархистов в Федерацию. В тот же день я выехал в Александровск помочь товарищам сговориться. Александровские анархисты все были рабочими физического и умственного труда. По названию они делились на анархокоммунистов и анархоиндивидуалистов, но в действительности... Все они были революционные анархо-коммунисты. Всех их я любил, как своих близких, родных, дорогих, и как мог старался им помочь организоваться в федерацию. Они организовались, начали организовывать рабочих, и одно время имели на них большое идейное влияние. Когда я возвратился из Александровска, рабочие гуляй польского союза металлистов и деревообделочников пригласили меня помочь им поставить союз на ноги и записаться самому в него а когда я сделал это они попросили меня руководить предстоящей забастовкой теперь я был совершенно поглощен с одной стороны делами крестьянского союза с другой рабочими однако среди рабочих Были товарищи, которые в деле производства лучше меня понимали, и меня это радовало. Я взялся руководить забастовкой, надеясь перетянуть этих славных товарищей за это время к нам в группу. Один из этих товарищей, Антонов, был СР по убеждениям, другие — беспартийные. Из этих беспартийных особо энергичными были серёгин и Миронов. Прежде чем начать забастовку, рабочие обоих чугунолитейных заводов, всех мельниц, всех кустарных, слесарных, кузнечных и столярных мастерских устроили совещание. Оно закончилось тем, что мне предложили взять на себя выработку их требований и предъявить их через Совет профсоюза хозяевам предприятий. Во время этого совещания рабочих и выработки их требований я выяснил, что товарищи Антонов, Серегин и Миронов давно анархисты, работают в заводских комитетах. Первый, Антонов, сейчас избран в Совет рабочих депутатов председателем, но они не вошли в группу только потому, что завалены работой на заводах. Конечно, я был против этого. Я с первых же дней приезда с каторги в Гуляй-Поле настаивал перед группой своих товарищей, чтобы группа всегда была в курсе дела работы своих членов среди крестьян. И я настоятельно просил этих товарищей сейчас же войти в группу и в дальнейшем согласовывать свою работу в заводских комитетах и вообще среди рабочих. Товарищи вошли в группу, и мне вместе с ними пришлось созывать хозяев всех предприятий и предъявлять им требования рабочих в двух пунктах – набавить плату в 80 и 100%. Такое требование рабочих вызвало целую бурю среди хозяев и категорический отказ набавлять плату в таких процентах. Мы им дали один день на размышления. В это время рабочие продолжали свою работу у станков. Через день хозяева пришли к нам в Совет профсоюза со своими контрпредложениями в 35-40%. Мы, уполномоченные рабочих, приняли это за наглое оскорбление и предложили им подумать еще один день хозяева и некоторые из их уполномоченных, знавшие статуты профсоюзов на зубок, да к тому же социалисты по убеждениям, имевшие за спинами власть из Центра, разошлись, уверив нас в том, что с большими, чем намеченные ими проценты, они и завтра не придут к нам. Мы вызвали членов заводских комитетов и представителей от рабочих кустарных мастерских, и обсуждали вопрос о подготовке рабочих к одновременному прекращению работы как раз в тот час, когда хозяева завтра придут к нам в Совет профсоюза и, не принеся новых предложений, уйдут от нас. Совет профсоюза должен был посадить своего человека на телефонную станцию для немедленной, внеочередной связи всех телефонов предприятий с моим телефоном для предупреждения рабочих чтобы хозяева, не подписав нашего требования, возвратясь из Совета профсоюза, были встречены демонстрациями прекративших работу рабочих. Я тут же предложил членам Совета профсоюза и заводских комитетов план экспроприации всех денежных касс, имеющихся в предприятиях и в Гуляйпольском банке, Я был убежден, что предприятий мы в своих руках не удержим, даже располагая денежной суммой на первое время. К нам сейчас же уездные и губернские общественные комитеты и правительственные комиссары пошлют войска, которые для того, чтобы их не послали на внешний фронт против Германии, пожелают выслужиться перед властями внутри страны и расстреляют «лучшие кадры тружеников», и меня первого из них. Но я считал важным дать идее экспроприации общественных предприятий у капиталистов практический толчок вперед, теперь же, когда Временное правительство еще не успело совсем обуздать массу трудящихся и направить ее по контрреволюционному пути. Однако большинство членов профсоюза и заводских комитетов Убедительно просили меня воздержаться от предложения рабочей массе этого проекта, так как мы, дескать, к этому сами еще не подготовлены как следует. Мы только оскверним этот справедливый акт трудящихся и тем самым лишим рабочих возможности провести его в жизнь, когда мы их и себя основательно к этому подготовим. В результате откровенных бесед группировки тоже пришли к тому, что, проведя мои предложения в жизнь сейчас, когда крестьянство практически не может поддержать рабочих своей стороны экспроприацией земель у помещиков до сбора хлеба, мы сделаем непоправимый шаг в этой области. Эти доводы поколебали меня, и я не стал настаивать на своем предложении экспроприировать сейчас же заводы и мастерские. Но я упорно настаивал на том, чтобы это мое предложение было взято за основу работы заводских комитетов по подготовке рабочих к проведению экспроприации в жизнь в недалеком будущем. Уверяю товарищей рабочих, что крестьяне над этим вопросом тоже думают, мы должны отдать все свои силы, чтобы их думы согласовать с думами рабочих и сочетать их в жизненной практике. Предложение мое было принято. И с этого времени меня все рабочие избрали председателем профессионального союза и больничной кассы, специально подобрав мне в помощники товарища Антонова, который мог, в виду перегрузки работы в других организациях, заменять меня. Также и крестьяне подобрали мне товарища, который бы заменял меня. Но всегда те и другие... Просили, чтобы инициативно руководящие нити во всех этих организациях находились в моих руках. Пришли к нам опять в Совет профессионального союза хозяева заводов, мельниц и кустарных мастерских. Пришли со вчерашними мнениями и желаниями. В результате двухчасовой обоюдной беседы они расщедрились и изъявили свое согласие набавить рабочим плату на 45-60%. На этом я, как председатель совещания, заявил им, что переговоры между нами кончены. «Совет профессионального союза уполномочил меня взять под свое руководство все управляемые вами, граждане, но по праву не принадлежащие вам общественные предприятия, и иметь с вами дело на улице». «На месте каждого предприятия. Собрание закрываю». Я собрал все свои протоколы и направился к телефону. В это время хозяин самого большого завода в Гуляйполе, Борис Михайлович Кернер, схватывается с места и кричит. «Нестор Иванович, вы поспешили закрыть наше собрание. Я считаю, что требования рабочих вполне правильно». Они имеют право на то, чтобы мы его удовлетворили, и я подпишу свое согласие на это». Другие хозяева, в особенности их уполномоченные, возмущенно крикнули «Что вы, Борис Михайлович, делаете?» «Нет-нет, господа, вы как хотите, а я обязуюсь удовлетворить требования моих рабочих», ответил им Кернер. Я попросил их всех успокоиться, призвал к порядку и спросил. «Граждане, вы придерживаетесь порядка и законности. А будет ли законным возобновить наше заседание опять по тому же вопросу, из-за которого оно закрыто?» «Конечно, конечно», — раздались голоса хозяев и их уполномоченных. «Тогда я считаю заседание открытым и предлагаю вам всем...» Подписать текст условий о надбавке платы рабочим в сто и восемьдесят процентов. Говоря им о подготовленных текстах условий и подавая тексты, чувствую, что теряю от усталости и нервности равновесия. Опасаясь, что не устаю на ногах, я поручаю товарищу Миронову занять мое место и выхожу в другой зал передохнуть. Через полчаса я возвратился в залу заседаний. Хозяева начали подписывать предложенные мною тексты условий. А когда подписали и вышли из залы Совета профсоюза, я сел у телефона и передал по всем предприятиям, товарищам рабочим, об успехе наших переговоров с хозяевами, о принятии наших требований и советовал до вечера оставаться у станков. А вечером... Члены Совета профсоюза придут и сделают подробные доклады о нашем общем успехе. С этого же времени рабочие в Гуляйполе и в районе подготовились и взяли все предприятия, в которых работали, под свой строго организованный контроль, изучая хозяйственно-административную сторону дела начали подготавляться ко взятию этих общественных предприятий в свое непосредственное ведение. И с этого же времени на гуляй-поле обратили свое особое внимание Екатеринославский общественный комитет, шовинистическая селянская спилка и Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, а также промышленный областной комитет, не говоря уже об александровских организациях, в которых агенты коалиционного правительства господствовали. Примечание. Селянская спилка, крестьянский союз. Конец примечания. Участилось из этих мест появление в Гуляйполе инструкторов, организаторов и пропагандистов. Но уезжали они из Гуляйполя всегда без резолюций и побежденные действием крестьян и рабочих анархистов. Перейдем к Общественному комитету и разберемся в том, что мы, делегаты от Крестьянского союза, пользуясь его авторитетностью в данном районе, сделали. Первое – это то, что, овладев функциями земельного отдела, мы постарались, чтобы продовольственный отдел тоже представил себя отдельную единицу. А далее, когда одно время я фактически овладел всем Общественным комитетом, Я и ряд других товарищей из общественного комитета настояли, чтоб милиция была упразднена, и когда по случаю нажима из центра нам это не удалось, то провели лишение прав милиции самостоятельных арестов и обысков, и этим свели ее роль на разносчиков пакетов от общественного комитета по району. Далее я созвал всех помещиков и кулаков, и отобрал от них все бумажные сделки о приобретении ими земли в собственность. По этим документам земельный отдел произвел точный учет всему земельному богатству, каким располагали помещики и кулаки в своей праздной жизни. Организовали при Совете рабочих и крестьянских депутатов комитет батраков и создали батратское движение против помещиков и кулаков – живущих их трудом. Установили фактический контроль батраков над помещичьими и кулацкими имениями и хуторами, подготавляя батраков к присоединению к крестьянам и совместному действию в деле экспроприации всего богатства одиночек и провозглашению его общим достоянием трудящихся. После всего этого я лично уже не интересовался общественным комитетом как единицей, через которую в рамках существующего порядка можно было еще что-нибудь легально сделать полезного для поддержания роста революции среди тружеников подневольной деревни. Местами крестьянство, сбитое с толку в справедливых стремлениях, собирает последние гроши на уплату грабителям-собственникам-землевладельцам, поддерживаемым церковью, государством и его наемным слугою правительством. Но даже эти, введенные в заблуждение крестьяне, не теряют надежды на победу над своими врагами. Они с большим вниманием прислушиваются к зову крестьянской группы анархо-коммунистов и своего союза, не теряться и мужественно подготовляться к последней схватке с врагом. Вот что я говорил в эти дни на многотысячном сходе собрания крестьян и рабочих гуляй поля руководствуясь основной мыслью призыва группы анархо-коммунистов и Крестьянского Союза. «Трудящиеся крестьяне, рабочие и стоящие в стороне от нас интеллигенция. Все ли мы видим то, как организовалась в процессе четырехмесячного развития революции буржуазия?» как умело она втянула в свои ряды социалистов, и как прилежно они ей служат. Если то, как убаюкивают крестьян убеждением платить даже в дни революции арендную плату собственникам-землевладельцам, как мы это видим теперь, не может быть достаточным доказательством сказанного о буржуазии и о ее прислужниках-социалистах, то вот, товарищи, другое, что с большей отчетливостью подтверждает неоспоримые факты. 3 июля Петроградский пролетариат восстал против Временного правительства, которое во имя прав буржуазии стремится задавить революцию. С этой целью правительство разгромило ряд земельных комитетов на Урале, действовавших революционно против буржуазии. Члены их попали в тюрьму. С этой целью у нас на наших глазах агенты правительства, социалисты, убеждают крестьян платить помещикам за аренду земли. От 3 и по 5 июля на улицах Петрограда льется кровь наших братьев-рабочих. Социалисты непосредственно участвуют в пролитии этой крови. После меня выступил украинский социалист-революционер и призвал тружеников Гуляйполя вспомнить о том, что в противовес подлому временному правительству в Петрограде, в Киеве организовали наше, украинское правительство в лице Центральной Рады. Оно истинно революционно, единственно способно и правомочно на украинской земле восстановить свободу и счастливую жизнь для украинского народа. В заключении он воскликнул едь Кацапи, вз нашей земли! Смерть цим гнобителям нашей ридной мови! На ридней земли хай живе наша влада, Центральна Рада, та ии секретариат». Но труженики гуляй поля были глухи к призыву украинского социал-революционера. Они мало того, что закричали ему единогласно «Долой с трибуны! Не нужно нам и твоего правительства!» Они еще и вынесли такую резолюцию. Преклоняемся перед храбростью павших в борьбе с временным правительством 3-5 июля рабочих борцов. Мы, крестьяне и рабочие гуляй поля этого правительственного злодеяния не забудем. Пока же шлем ему, а заодно и киевскому правительству в лице Центральной Рады и ее секретариата смерть и проклятие, как злейшим врагам нашей свободы. В это же время мы получили сведения о том, что Пётр Алексеевич Кропоткин уже в Петрограде. До сих пор в газетах писали об этом, но мы, крестьяне-анархисты, не слыша его мощного призыва к анархистам и конкретных указаний, руководствуясь которыми анархисты начали бы группироваться, и приводя в порядок разрозненные силы своего движения, занимая организованно свои революционно-боевые позиции в революции, мы не доверяли газетам. Теперь же мы получили газеты и письма из Петрограда, указывающие, что Петр Кропоткин, перенес в пути из Лондона в Россию болезнь, но доехал благополучно до самого сердца революции Петрограда. Нам сообщали, как его встретили социалисты, стоявшие у власти, во главе с Александром Керенским. Радость в рядах нашей группы неописуемая. Собрали общее заседание группы, которое посвятили исключительно разбору предположений, что скажет нам старик Петр Алексеевич и все пришли к одному выводу. Петр Алексеевич укажет конкретные пути для организации нашего движения в деревне. Он слишком чуток. От него не ускользает теперешняя насущная потребность в наших силах для революционной деревни. Как истинный вождь анархизма, он не пропустит этого редкого в истории России случая, воспользуется своим идейным влиянием на анархистов и их группы, и поспешит конкретно формулировать те положения революционного анархизма которыми анархисты должны заняться в нашей революции я составил письмо приветствия от имени гуляй польской крестьянской группы анархо коммунистов и не помню точно но кажется отослал его петру алексеевичу через редакцию газеты буревестник В этом письме приветствии наша группа приветствовала Петра Алексеевича и поздравляла его с благополучным возвращением на Родину, выражая уверенность, что Родина в лице лучших своих людей ждала его как неутомимого борца за идеи высшей справедливости, которые не могли не оказать своего влияния на подготовку и свершение русской революции. Подпись была группа украинских анархистов-коммунистов в селе Гуляй-Поле Екатеринославской губернии. На наше скромное письмо приветствия мы ответа не ждали. Но ответа на вопросы момента мы ждали с каким-то особым напряжением, с чувством сознания, что без него мы потратим много сил, и может оказаться, что напрасно, может оказаться, что то, чего мы ищем, не ищется другими группами, или ищется, но в совершенно другом направлении. А подневольная деревня, казалось нам, ставит прямо вопрос, где тот путь и средства, чтобы завладеть землею и без власти над собой заняться выживанием из своего тела паразитов, ничего не производящих, живущих в довольстве и роскоши? Ответ на этот вопрос вопрос. Петр Алексеевич дал в своем труде «Хлеб и воля». Но массы этого труда раньше не читали. Его читали одиночки из масс. Теперь такой труд массе читать некогда. Теперь ей нужно услыхать на простом, живом и сильном языке самое конкретное из «Хлеба и воли», чтобы она не погружалась в костное раздумье, а поняла бы сразу – и получила руководящую нить для своих действий. Но кто скажет все это ей простым, живым и сильным языком? Анархист, пропагандист и организатор. И только он. Но, положа руку на сердце, говорил я, были ли когда вообще у него в России и на Украине анархистские пропагандистские школы? Я такого случая не знаю». Но если они и были, то спрашивается, где же вышедшие из них передовые наши борцы? Я второй раз объезжаю несколько районов в нескольких уездах, административно принадлежащих к одной губернии, и не встречаю ни одного случая, где бы крестьяне на мои вопросы «были ли у вас ораторы из анархистов?» ответили бы «были». Везде отвечали «никогда не были». Очень рады. И благодарим, что вы нас не забываете. В период этих ожиданий подошло время губернского съезда советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов и Крестьянского союза. Был созван съезд Крестьянского союза в Гуляй-Поле. Обсудили повестку дня губернского съезда. Над вопросом о реорганизации крестьянских союзов в крестьянские советы долго думали, и в конце концов решили послать от себя делегата на губернский съезд. От крестьян уполномочили делегатом меня, от рабочих – товарища Серегина. С особой радостью ехал я в Екатеринослав, надеясь побывать в Федерации анархистов, лично поговорить обо всем, что нашу группу в целом интересует, а интересовало ее больше всего вот что – почему из города нет анархистских агитаторов по деревням. Умышленно я выехал на съезд днем раньше. С вокзала еду прямо в киоск Федерации. Застаю в нем секретаря Молчанского. Адысит, старый товарищ. Знаем друг друга еще с каторги. Радость, обнимаемся, целуемся. Я тотчас же обрушился на него. Что они делают по городам? Почему не разъезжают с целью организации по всей губернии? Товарищ Молчанский со свойственной ему манерой волнуется, разводит руками, говорит «Брат, сил нет, мы слабы. Мы только-только сгруппировались здесь и еле обслуживаем рабочих на здешних заводах и солдат по казармам. Мы надеемся, что со временем наши силы разовьются, и тогда мы теснее свяжемся с вами в деревне» и начнем работу более энергичную по деревням. Долго мы после этого сидели молча и глядели друг на друга, погрузившись каждый в себя и в будущее нашего движения в революции. А затем Молчанский начал успокаивать меня, уверяя, что в недалеком будущем, в Екатеринослав, приедут Рогдаев, Рощин, Аршинов и ряд других товарищей, нам неизвестных. Наша работа будет переброшена в деревню. Затем он повел меня в клуб федерации, который раньше назывался английским клубом. Там я застал много товарищей. Одни спорили о революции, другие читали, третьи ели. Словом, застал анархическое общество, которое по традиции не признавало никакой власти и порядка в своем общественном помещении. Не учитывало никаких моментов, для революционной пропаганды среди широких трудовых масс, так остро в этой пропаганде нуждавшихся. Тогда я спросил себя, для чего они отняли у буржуазии такое роскошное по обстановке и большое здание? Для чего оно им, когда здесь, среди этой кричащей толпы, нет никакого порядка даже в криках, которыми они разрешают ряд важнейших проблем революции, когда зал не подметён, во многих местах стулья опрокинуты, на большом столе, покрытом роскошным бархатом, валяются куски хлеба, головки селедок, обглоданные кости. Я смотрел на все это и болел душой. В это время в залу вошел Иван Тарасюк, он же Кабась, заместитель секретаря Молчанского. Он с болью и возмущением Сперва тихо, а затем чуть не во весь голос закричал «Кто ел на столе, уберите!» Сам начал поднимать опрокинутые стулья. Быстро все со стола было убрано и взялись подметать залу. Из клуба я возвратился опять в киоск Федерации, подобрал ряд брошюр себе для гуляй-поля и хотел было уходить в бюро по созову съезда для получения бесплатного номера на время работ съезда. Как в киоск зашла молодая барышня, оказавшаяся товарищем. Она просила товарищей пойти с нею в зимний городской театр и поддержать ее в выступлении перед рабочей аудиторией против увлекающего рабочих социал-демократа Нила. Но присутствующие товарищи ей сказали, что они заняты. Она ни слова больше никому не сказала, повернулась и ушла. Товарищ Молчанский спросил меня, «Ты с нею знаком? Это славный и энергичный товарищ». Я в ту же минуту бросил киоск и нагнал ее. Предложил ей идти вместе на митинг, но она мне ответила, «Если не будете выступать, то вы мне не нужны там». Я обещал ей, что выступлю. Тогда она взяла меня за руку, и мы ускорили шаги по дороге в Зимний театр. Этот юный и милейший товарищ рассказала мне по дороге, что она всего три года как сделалась анархисткой. Это ей трудно далось. Она около двух лет читала Кропоткина и Бакунина. Теперь почувствовала, что прочитанные ею труды помогли сложиться ее убеждениям. Она их полюбила и во имя их работает. До июля она выступала перед рабочими, но боялась выступить против врагов анархизма социал-демократов. В июле на одном из митингов в сквере она выступала против социал-демократа Нила. Он ее хорошо отстигал. «Теперь я», — говорила она, — «собралась силами попробовать вторично выступить против этого Нила». Это агитаторская звезда в центре социал-демократов. На митинге я выступил против знаменитого Нила под псевдонимом «Скромный», мой псевдоним «Скаторги». Говорил скверно, хотя, по уверению товарища, это было очень удачно, только что волновался. Мой же товарищ, юный и энергичный, завоевала весь зал своим нежным, но сильным ораторским голосом. Аудитория была восхищена этим голосом. И мертвая тишина, когда слушали то, что она говорила, сменялась бурными рукоплесканиями и громовыми криками «Правильно! Правильно, товарищ!». Товарищ говорила недолго, 43 минуты, но настолько возбудила массу слушателей против положений, высказанных Нилом, что когда последний вышел оппонировать всем против него выступавшим, Зал кричал «Неверно! Не забивайте нам головы неправдой! Правильно говорили нам анархисты! Вы говорите неправду!» Когда мы возвращались с митинга, нас собралось уже несколько товарищей вместе. Наш юный товарищ говорила мне «Вы знаете, товарищ скромный, что этот Нил своим влиянием на рабочих до сих пор меня с ума сводил» и я задалась целью во что бы то ни стало убить его влияние на рабочих. Меня стесняло на этом пути лишь одно – я слишком молода. Рабочие относятся к старым товарищам более доверчиво. Боюсь, что это мне помешает выполнить свой долг перед рабочими. Кроме здоровья и лучших успехов ей в деле революционного анархизма, я ничего больше пожелать не мог». Мы распрощались и разошлись, обещая на другой день встретиться и поговорить о «Гуляй-поле», о котором она слыхала много хорошего. Из-за митинга я опоздал в бюро по Созову съезда и не достал бумажки на номер в отеле. Ночевал я в номере товарища Серегина. Губернский съезд постановил реорганизовать все крестьянские союзы в советы на местах. Это было единственно новым для Гуляй-Польского района вопросом из всех вопросов повестки губернского съезда 5-7 августа 1917 года. По возвращении нашим со съезда и после ряда докладов о нем Гуляй-Польский Крестьянский Союз был реорганизован в Крестьянский Совет. Он не изменил ни своей декларации, ни методов борьбы, который усиленно подготавлял крестьян. Его призыв к рабочим изгнать хозяев фабрик и заводов и ликвидировать их права собственности на общественное предприятие усилился. За это время, пока мы были заняты формальным переименованием союза в Совет», в Москве 14 августа открылось Всероссийское демократическое совещание и на его трибуне показался уважаемый дорогой наш старик петр алексеевич кропоткин гуляй польская группа анархистов коммунистов остолбинела несмотря на то что глубоко сознавала что нашему старику так много работавшему в жизни постоянно гонимому на чужбине и теперь возвратившемуся на родину и занятому в старческие годы исключительно гуманными идеями жизни и борьбы человечества, неудобно было отказаться от участия в этом демократическом совещании. Но эти соображения отходили на задний план перед тем трагическим моментом революции, который понемногу должен был наступить после совещания. Мы в душе осудили своего старика, за его участие в этом совещании, думая, что он, из бывшего учителя революционной анархии, превращается в сентиментального старца, ищущего спокойствия и сил для последнего применения своих знаний в жизни. Но этот суд над Петром Алексеевичем был внутри самой группы, в ее душе, замкнутой для врагов. Происходило это потому, что глубоко В самых тайниках души группы Петр Алексеевич оставался великим и сильным теоретиком анархизма. Это подсказало нам, что не сломи его физически время, он стал бы перед русской революцией практическим вождем анархизма. Правы ли мы в этом или нет, но на тему его участия во Всероссийском демократическом совещании в Москве мы никогда не вступали в спор со своими политическими врагами. Итак, мы с замиранием души прислушивались к тому, что скажет Петр Алексеевич. Мы не теряли веры, что он останется навсегда близким, дорогим нашим стариком, но момент революции зовет нас в свою сторону. В силу ряда причин чисто искусственного характера в революции замечается застой. На нее надевается петля всеми политическими партиями, участвующими во Временном правительстве. А ведь они, все эти партии, шаг за шагом все прочнее и решительнее приходят в себя и становятся грозной силой контрреволюции. Может ли наша группа теперь, после семимесячного наблюдения за нашим движением по городам, Сомневаться в том, что многочисленные деятели его не знают своей роли и этим угнетают движение, не дают ему высвободиться из традиционных форм дезорганизованности и превратиться из группового в массовое движение? Конечно, нет. Поэтому группа взялась с еще большей энергией за точное определение неразрешенных нашим анархическим движением вопросов, как, например, вопрос о согласовании деятельности групп между собой в развертывающихся событиях. Он смело и полностью не был сформулирован ни одной федерацией анархистов в Русской Февральской революции, хотя каждая федерация и выпускала свои декларации и намечала новое положение для своей деятельности. Так, мечась в своем стремлении отыскать То большое, что она могла найти в трудах по анархизму Бакунина, Кропоткина и Молотесты, группа пришла к тому, что мы, крестьянская группа анархистов-коммунистов в Гуляйполе, не можем ни подражать нашему движению в городах, ни прислушиваться к его голосу. «Мы самостоятельно должны разобраться в этом тревожном моменте революции и самостоятельно помочь подневольной деревне правильно ориентироваться в ней, чтобы политические партии не пошатнули в ней веры, что именно она, а не партии со своим правительством, явится прямым творцом революции в деревне, и что от нее самой зависит видоизменить характер и темп течения этой революции» и группа растворилась среди тружеников подневольной деревни, оставив лишь инициативное и посредническое бюро. И словом, и делом она помогала трудящейся массе разобраться в моменте и придать своей борьбе большую решительность. Так мы подошли к дням, когда наша тоска и боль о тревожном моменте революции оправдались целиком. Пришли вести от самого Временного правительства и от Совета рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов из Петрограда, что главнокомандующий внешним фронтом генерал Корнилов снял верные ему дивизии войск с фронта и движется на Петроград с целью ликвидации революции и ее завоеваний. То было 29 августа 1917 года. К нам в Гуляйполе приехала анархистка из Александровска, Никифорова, и проводила крестьянский митинг под моим предводительством. Рассыльный телеграмм подал мне пакетик, в котором я прочел эту весть о движении генерала Корнилова. Я остановил оратора и произнес коротенькую речь о совершающейся казни над революцией, а затем — прочел две телеграммы правительства и Всероссийского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов. Весть эта произвела тяжелое впечатление на присутствующих на митинге крестьян и рабочих. Волнение, видно было, и крестьяне, и рабочие подавляли в себе, но кто-то крикнул из толпы «там льется уже кровь наших братьев», А здесь контрреволюционеры свободно расхаживают среди нас и смеются. И указано было настоявшего среди крестьян и рабочих бывшего гуляйпольского полицейского пристава Иванова. Анархистка Никифорова соскочила с трибуны и арестовала его. В толпе шум и ругательство по его адресу. Но я подскочил к Никифоровой и к Иванову, окруженным уже рядом товарищей из группы и крестьянского совета, и настоял, чтобы сейчас же пристава отпустили. Попросил его не волноваться, так как его никто не тронет. И тут же взобрался снова на трибуну и сказал крестьянам и рабочим, что наша борьба по защите революции должна начаться не с убийства бывших приставов, которые, как, например, Иванов, сдались без сопротивления в первые дни революции и не скрываются. За ними, самое большое, мы можем только наблюдать. Наша борьба должна выразиться в более серьезном. В чем именно я воздержусь сейчас говорить, так как спешу на заседание Крестьянского совета вместе с рабочими и группой анархокоммунистов. Но после него... Обещаю сейчас же прийти сюда в сад и объяснить свою мысль. Когда я пришел в совет, все были в сборе. Мы открыли заседание, в котором прочли телеграммы и заслушали мой доклад о том, за что нам нужно прежде всего взяться сейчас и через какую именно организацию. Последний вопрос был вызван тем, что в телеграмме в ЦИКа Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов предлагалось организовать на местах Комитеты спасения революции. Собрание выделило из своего состава этот комитет, выразив желание, чтобы он назывался Комитетом защиты революции и поручило мне руководить его работой. Мы, члены этой наспех сколоченной организации, собрались тут же, и постановили взяться за разоружение всей буржуазии в районе и ликвидацию ее прав на богатство народа – на землю, фабрики, заводы, типографии, помещения театров, колизеев, кинематографов и других видов общественных предприятий. Мы считали, что это единственный и верный путь и для ликвидации движения генерала Корнилова, и для ликвидации прав буржуазии – на господство и привилегии над трудовыми массами. В то время как мы устраивали объединенное заседание, а затем заседание выделившегося из него Комитета спасения революции, что заняло около пяти часов, массы трудящихся ждали, когда я освобожусь и возвращусь к ним заканчивать свою речь о защите революции. Когда я, наконец, пришел, все члены Совета группы анархо-коммунистов Кое-кто из рабочего профсоюза прогуливались по улицам с винтовками и простыми ружьями-дробовиками за плечами. «Гуляй поле» превращалось в военно-революционный лагерь. Я вышел в ворота сада и проходной аллеей подошел к площадке, где была трибуна. Крестьяне и рабочие группами разошлись по саду и оживленно обменивались между собою мнениями о встревожившей их вести – Теперь они быстро сходились ко мне с возгласами. «Ну что, вы свободны уже? Можете закончить то, о чем начали говорить?» Та очень недобрей телеграммы помешали. Я поднялся на трибуну беспомощный. Сил не было. Устал, потому что все дни ездил по району. Думал, в воскресенье ограничусь одним митингом в Гуляй-Поле, а потом отдохну. Но тревожные телеграммы, крестьяне их называли «недобрыми», дали работу новую. Заканчивая свою мысль о защите революции, я пояснил, что никто, кроме них самих, не защитит и не разовьет ее. Революция – их прямое дело, и они должны быть ее смелыми носителями и истинными революционными защитниками. Сказал также, к какому решению мы пришли на заседании что выделил Комитет защиты революции и не только от движения генерала Корнилова, но и от Временного правительства, и от всех его идеям следующих социалистических партий. Но что таким этот Комитет станет только тогда, когда мы все от мало до велика скажем, что это наше детище. Когда мы все вокруг него объединимся, И поскольку он окажется подлинно революционным инициатором в нашем общем деле, будем поддерживать его не на словах, а на деле, революция завершит свое шествие. Я изложил многочисленному собранию в сокращенной форме программу действия этого комитета. Из толпы раздались крики «Да здравствует революция!» и крики «Незастрельщиков!» которыми в подобные моменты политиканы пользуются обыкновенно. Крики истинно народные, идущие из самых глубин народной души. «Что ж, товарищ Нестор, — раздались голоса, — готовятся в поход на соединение с городскими тружениками, что ли? Но я осветил им пункт из программы действий комитета, в котором говорилось, что крестьяне по сотням, а рабочие по заводам и мастерским должны обсудить наше постановление и завтра, 30 августа, прислать через уполномоченных свое окончательное решение о нем. Этим закончился день 29 августа. Тяжелый день по своим известиям о движении генерала Корнилова, но зато он толкнул массы к инициативе и революционной самодеятельности. И там, где среди тружеников были революционеры, которые знали, какая перед ними должна стоять задача в такие моменты, там предпосылки к назревшим событиям были вовремя сформулированы, и трудовые массы их использовали в своей прямой борьбе. На другой день, рано утром, я шел по Соборной площади Гуляй-Поля. Группы рабочих из заводов и крестьян из сотен Под черными и красными знаменами, с песнями, подходили к улице, ведущей к зданию Совета крестьянских и рабочих депутатов, в котором поместился Комитет защиты революции. Я перебежал через двор училища и еще другой двор и вбежал во двор Совета, чтобы встретить манифестантов. Когда я показался перед манифестантами, раздался громовой крик «Да здравствует революция!» «Да здравствует неизменный ее сын, а наш друг, товарищ Махно!» Эти крики были для меня лестными, но я чувствовал, что не заслужил их от тружеников. Я остановил восторженные, награждающие меня столь дорогими и сильными эпитетами крики и попросил выслушать меня. Но меня подхватили на руки и продолжали кричать «Да здравствует революция! Да здравствует Махно!» Наконец, я упросил манифестантов выслушать меня. И когда воцарилась тишина, я спросил их, в честь чего они бросили работу и пришли к Комитету защиты революции. «Мы пришли в распоряжение Комитета», — последовал ответ, — «и мы не последние». «Значит, есть еще порох в пороховницах». «Есть, есть и достаточно есть!» — кричали манифестанты в ответ мне. Я начал было терять равновесие, чуть-чуть было не прослезился от радости за широкий размах украинской рабочей и крестьянской души. Передо мной предстала крестьянская воля к свободе и независимости, которую только ширь и глубина украинской души могут так быстро и сильно выявлять.